Они стояли на склоне холма под столетними соснами и смотрели за реку на угрюмую гору Богов, имевшую форму высокой круглой башни, высотой в две и шириной в 5 вёрст. Сейчас башня была разрублена сверху донизу белой палицей с узором каких-то ритвин на ней, напоминающим загадочные письмена. Но стены башни были столь прочными, что удар палицы господней их не разрушил, только повредил кое-где по сторонам образовавшиеся щели. Тёмно-серые стены горы с рисунком сизых и белых пятен, с рядами ниши слепых окон, бойниц и щелей, серебрились инием и, как всегда, изредка выпускали струйки белёсых испарений и дымков. «Иди домой», — не оборачиваясь, — сказал Владей. «Не пойду», — дерзко ответила Есёна, одетая так же, как и он, в охотничью парку, кожаные штаны и сапожки. «Я стреляю из лука не хуже, чем ты, а вижу опасность лучше». Выдрать бы тебя как следует, проворчал степенный мрачноватый Петрян, лучший охотник Русинов, согласившийся пойти в поход по просьбе рода и князя, чтобы знала, как мужчинам перечить. Владей исскоса посмотрел на девушку, встретил её насмешливый и прямой, вызывающий взгляд и усмехнулся. Он знал, что отговорить её всё, но не удастся. Но его удивило род, когда тихонько посоветовал при прощании не настаивать, чтобы ейёна не шла с ними. Учитель, наверное, считал, что девушка не будет обузой. Владей невольно коснулся пальцем рукояти меча, висевшего в специальных ножнах за спиной. Меч дал ему рот и был чрезвычайно торжественен, когда вручал его. «Это лонг-меч», — сказал он, разворачивая шкуру волкодила, в которую было завернуто оружие. «Магический меч не из нашего мира. Его добыл в горе мой прапрапрадед». Он может удлиняться при ударе до десяти сажен и способен рубить камень и сталь. Владей благоговейно принял меч, лезвие которого казалось не полосой кованого металла, а струей дыма и воды. Почувствовал в нем движение и жизнь, вздрогнул, но быстро справился со своими чувствами. В легенду о лонг-мечах он верил с детства, но держал такой меч в руках впервые. Осторожно взял его за рукоять, чертил лезвием полукруг, взмахнул крест-накрест, и воздух зашипел, засвистел от этого движения. Владей снова коснулся меча, кивнул ей, сегодня чтобы держалась за спиной и шагнул вперёд. Петриан, громадный, широкий, узловатый от мышц, как ствол дуба, всегда носивший не куртки, а безрукавки, неодобрительно глянул на юношу, но говорить больше ничего не стал. Молодой Волхов был назначен главой отряда, и перечить ему было не след. «Никого не вижу», — сказал владей, обладавший особыми приемами острого зрения. С расстояния в три версты он мог свободно разглядеть муху на стене горы, но движения не увидел, если не считать струек пары или дыма. «Я тоже», — отозвалась девушка. «Идем?» «Не торопись. За рекой граница. Сначала проверим, сохранилась ли она в этом месте». «Здесь я еще не ходил». Петриан, переходим реку, если что почуешь, дашь знать. Они спустились к реке, зорко посматривая по сторонам и оглядывая небо в белых поласках облаков с двумя едва видимыми дисками лун, серебряной и золотой. За холмами кружила стая ворон, она была не опасна, а вот стая перунцов стоило опасаться. Эти странные птицы с размахом крыл до двадцати сажен метали острые и прочные земли. рачнее стальных перья, пробивающие стены деревьев, не говоря уже о жатках людей. Много охотников племени полегло прежде, чем волхвы нашли способ борьбы с перунцами, хотя для этого пришлось россинам сменить не одно стойбище, построить не одну деревню. Редко под названием Пуженые перешли в брод босиком, держа снятые сапоги в руках. На другом берегу обулись, экипированы все были почти одинаково. Владей и Петриан имели мечи, засапожные ножи и луки. У Есёны был только лук, из которого она сбивала еловую шишку с расстояния в пятьдесят шагов. Поднялись на длинный песчаный увал, поросший хилыми деревцами, спугнули семейку колючих змеежей. Лук до горы богов лёг перед ними как на ладони. Владей заставил себя расслабиться, настроиться от всех мыслей и войти в сумеречное состояние всеведения пейзаж вокруг стал для него полупрозрачным, текучим, наполненным тайным движением и свечением. Искры и звёздочки в этом пейзаже обозначали живых существ: птиц, зверей, насекомых. Серые и синеватые прожилки и пятна принадлежали скрытым естественным препятствиям. Чёрные петли и кольца означали опасные места. Чёрные точки с багровым ореолом Неизвестные источники угрозы, явно принадлежащие горе богов. Все тихо. Возник рядом Петриан, успевший подняться вверх к тыловым кустам, за которыми начинался луг, но я обнаружил следы людей. Владей вышел из транса, а задаченно взглянул на охотника, только что прошедшего через границу, туда и обратно. То, что он дошел до луга, говорило об исчезновении границы, но откуда взялись люди?» Россианы не могли здесь появиться. Лишь сервиголовы, вроде Мерхавы, были способны преодолеть запрет и приблизиться к горе. Кто же тогда не побоялся гнева богов, а также гнева князя? Сколько их? Много. Петрян пошевелил пальцами восемь человек. Семеро мужчин и одна женщина шли с востока, вдоль реки, потом повернулись к горе. Владей оглянулся на примолкшую ясёну. Светящиеся голубизные глаза девушки были широко раскрыты, но страха в них не было. Чужаки, прошептал Анна. Ветрям согласно гневно. Да, обувку у них не наша. Странная, старая. Такую носили до катастрофы. Но ну что, возвращаемся или пойдём дальше? Владей задумался. В принципе, надо было бы вернуться и предупредить князя о появлении чужаков, однако, во-первых, твёрдой уверенности в том, что здесь появились чужаки, не было, а во-вторых, своего задание разведчики не выполнили. Не нашли ответа ни на один вопрос, заданный Роном. Идём дальше, решительно шагнув вперёд владей. Но в случае нужды ты, палец юноша упёрся в лицо девушки, сразу помчившись в селение, предупредишь Рода, но только его одного. Ещё она ответила сверкнувшим взглядом говорившим, что она сама отвечает за себя, означало ли это согласие владей не понял. Скорее они шли через луг по чёткому следу группы людей, судя по всему, Чужаки ничего не боялись, не прятались и направлялись прямо к расколутой горе богов.